«Товарищ, сударь или господин?» «Женщина, где здесь поблизости хозяйственный магазин?» Я сначала не хотела оборачиваться и отвечать. Такое обращение мне совсем не нравится. Но даже спиной я почувствовала, что вопрос адресован мне, и задал его пожилой человек. Пришлось подробно объяснить. В ответ на оказанную услугу услышала самые добрые слова и пожелания счастья и здоровья. Доброта сердца, но не знание правил обращения. Конечно, всем известно, что требовательными и строгими мы должны быть по отношению к себе, а к другим снисходительными. И все же, как следует обратиться к незнакомому человеку на улице, к продавщице в магазине? Как пригласить гостей к столу? Кто-то сочтет, что на такие мелочи можно не обращать внимания, но, не зная их, легко попасть в нелепое положение. До революции точно знали, как обращаться друг к другу. Князь, граф, госпожа, милостивый государь, сударь, сударыня. Еще проще было в советские времена, тогда в ходу было одно универсальное обращение – товарищ. «Товарищ Никифоров, заходите», — говорил начальник. «А как быть сейчас, когда обращение товарищ для многих стало неприемлемым, а господин или сударыня никак не приживаются?» Одна наша знакомая ездила к родственникам в Польшу. Вернулась и все рассказывала, что там ее называли только «пани». Там женщина, неважно, молодая или старая, пани и все, а в Париже мадам. Уютно, комфортно, ощущаешь себя дамой и очень хочется, чтобы так было всегда. Однажды из любопытства я прислушалась к тому, как покупатели обращаются к продавщице в магазине. Насчиталось десяток слов. Девушка, женщина, мамаша, сестричка, тетенька, уважаемая, продавец, милочка, дорогуша причем возраст продавщицы не имел решающего значения. Женщину старше 50 лет легко называли как девушкой, так и мамашей. Все эти слова с точки зрения этикета неудачны. Но чем их заменить? Как обратиться к незнакомому человеку? Пока формы неустойчивы, точный совет дать трудно. Можно сказать «гражданин», Товарищ, сударь, сударыня, мадам, молодой человек, девушка. Вот, пожалуй, и весь ассортимент, но и он какой-то не слишком удачный. Гражданин звучит казенно. Сударыня архаично. Слово товарищ устарело. Девушкой или молодым человеком можно назвать только тех, кому это подходит по возрасту. Ну а женщина или мужчина совсем недопустимо. Такое обращение указывает только на пол и, пожалуй, на возраст. Правильно примененное слово «женщина» обладает большим достоинством и значением. Мужчина может сказать коллеге «Я хотел как-нибудь представить вам мою жену, очаровательную женщину». А носильщику на вокзале он должен сказать «Вы не поможете с багажом даме, пока я покупаю билеты» так как же все-таки быть? Если вам не нравится ни одно из предложенных обращений, обойдитесь вовсе без них. Воспользуйтесь словами «будьте добры», «скажите, пожалуйста», «простите». Такое безличное начало фразы поможет вам выйти из положения, и ваш собеседник не заметит пробела при обращении. Ласковые слова – произносимые между близкими, бабушка, дедушка, милочка, душенька, отражают теплоту и сердечность, а в общении с малоизвестными людьми выглядят невежливо и по-барски снисходительно. Используемые иногда слова «тетя» и «дядя» собственно обозначают родственников или являются детским вариантом обращения к взрослым людям. При личной беседе с врачом И при письменном обращении используйте слово «доктор». Здравствуйте, доктор. Обращение «врач» не существует. А как сказать о ком-то в третьем лице, если вам неизвестны его имя и отчество? Предлагаю несколько вариантов. Каждый из них связан с определенными обстоятельствами, поэтому не универсален. Я занял очередь за этой дамой. Этот любезный господин помог мне. Доктор Иванов принимает сегодня? Как зовут эту милую барышню? Петр Сергеевич, к вам дама. Представьте меня, пожалуйста, профессору Иванову. Выбор за вами. Что касается меня, то я его уже сделала. Приглашая к чаю своих приятельниц, я говорю им, милые дамы, к столу. К незнакомке обращаюсь «Мадам, вы уронили платок». О группе людей говорю «Господа». И это кажется мне вполне естественным. А еще мне нравится покупать цветы на больших цветочных базарах, уж там услышишь абсолютно все варианты обращений. Удовольствие доставляет, когда цветочница уговаривает «Выбирайте, мадам, выбирайте». Чтобы не впасть в ошибку при обращении, лучше всего называть каждого по имени и отчеству. Значит, имена и фамилии надо твердо помнить.